Глава 17. Нина. Только дома я вспомнила, что забыла подписать у Бестужева книгу для Маши. Ребенок, конечно, расстроился, но тут же утешился, как только я рассказала об идее своего работодателя написать про Машу книгу. Точнее, не про нее, просто Маша будет одним из персонажей. Но для дочки это звучало именно так и никак иначе. И еще Маша тут же загорелась желанием познакомиться с Бестужевым, и в силу возраста не могла понять, отчего я говорю, что это нереально. Тем более, что она точно помнила, как в прошлом году моя коллега праздновала день рождения своего сына, он одного возраста с Машей, и позвала всех в кафе вместе с детьми. Там Маша познакомилась со многими редакторами из моего бывшего отдела. Поэтому теперь ей было неясно, от чего знакомиться с тетей Олей и дядей Владом было нормально, а увидеть Бестужева не светит. Но ничего. Придется дочке как-то с этим смириться. На следующий день была суббота, и Маша очень расстроилась, что с утра я не останусь дома, а вновь отправлюсь на работу. Пришлось объяснять ей про длительность рабочего дня и размер зарплаты от этой самой длительности зависящей. Маша немного подулась, но в итоге оттаяла. Тем более, что ей личную новогоднюю сказку обещали. Ради этого можно было и потерпеть немного. Около восьми часов я выскочила из дома, раздумывая, стоит ли после окончания рабочего дня еще зарулить в торговый центр, подобрать Маше подарок на Новый год или еще подождать. И, запрыгивая в автобус, отчетливо ощутила вибрацию мобильного телефона у себя в сумке. Как многие мамы, я всегда смотрю, если кто-то звонит или пишет. Мало ли что. Вдруг у Маши с дедушкой что-то случилось, ну или Бестужев заболел. Он живой все-таки человек, вполне мог простудиться и написать мне «Нина, не приезжай». Но это был не Бестужев. Номер Андрея я в черный список не добавляла, предполагая, что он и сам не станет мне ни звонить, ни писать. А как иначе, когда у него свадьба на носу? По слухам, торжество должно состояться в конце апреля, и я мстительно надеялась, что с погодой им не повезет. И сейчас я просто вытаращила глаза, уставившись на краткое «Скучаю по тебе, Нина». Если бы Андрей не добавил мое имя, я была бы уверена, что он ошибся номером. «Ну, раз добавил...» «Интересное кино». «Скучает он, ага». «Меня по его милости выпирали с родного места работы, откуда я совершенно не собиралась уходить в ближайшую вечность. А теперь, значит, он по мне скучает». «Что за ерунда?» «Я даже не стала ничего отвечать. Вряд ли у Андрея есть рычаги давления на бестужего. Значит, плевать. Пусть подавится своим скучанием. Ах, да». Его номер я все-таки добавила в черный список, чтобы больше не писал мне всякий бред.